«Да, нам нужно все менять. Давайте уберем из сценария Аманду». Мы с Марком переглянулись и ответили. «Нет, без Аманды нам не обойтись». «Ладно, тогда давайте избавимся от призрака», — сказала Бетси. Она добивалась этого вот уже три месяца. «Хорошо», — согласились мы. «Убираем призрака». Итак, мы в один момент выбросили в корзину, Полгода или год работы, и продолжили свои интервью. Поскольку у меня было кое-какое научное прошлое, и я знал тайные масонские рукопожатия в кавычках ученых, мне пришлось начинать все интервью и разогревать собеседника. Когда через некоторое время мы замечали, что беседа начинает ученому надоедать. В разговор вступала Бетси. Вы тут, ребята, очень здорово поболтали. Возможно, для вас, яйцеголовых, все это очень важно. Но какое отношение это имеет ко мне? Вот, например, квантовая суперпозиция. Как она влияет на мою жизнь? Это требовало совершенно нового ответа от интервьюируемого. И в его глазах снова просыпался живой интерес. А после этого вступил Марк. Первую часть интервью он сидел в сторонке, просто слушая и наблюдая, а под конец нередко выдавал самый настоящий вопрос дня. Итак, мы записали все интервью, какие хотели, и снова окунулись в хаос. У нас нет сценария, зато есть 60 часов отснятого материала. Что делать? А бюджет, между тем, все возрастал. На тот момент он составил уже более миллиона долларов. Что есть, то есть, успокаивал я себя. Теперь нам предстояло, и это самое сложное, смонтировать интервью так, чтобы получилась какая-то целостная картина. Удастся ли нам это? Сумеем ли мы выстроить что-то наподобие диалога? При этом нужно было, чтобы нас в кадре не было. Мы решили, что... Сами светиться в фильме не будем. В конце концов, я смонтировал около двух с половиной часов интервью приблизительно в том порядке, в каком вы видите их в фильме. Но это все были цветочки. Настало время всерьез браться за сценарий. И теперь мы не знали, что делать, поскольку у нас все было завязано на этом проклятом призраке. Как можно выстроить сюжетную линию, если ее некому вести? Мы обдумали и отмели десятки идей. Взяли за правило прорабатывать по одной идее в день. Иногда во время утреннего душа на кого-то не сходило озарение, и он прибегал на работу с криком «Нашел! Нашел!». Однажды Бетси заявила, «Я знаю, Аманда пишет сценарий для фильмов». В один прекрасный день к ней поступает весь этот наш материал, и она начинает с ним работать. Это была неплохая идея, но мы с Марком дружно ее забраковали. Потом приносил идею я. А носом крутили уже Марк и Бетси. Сложное было время. Полгода гениальных идей, а у нас еще нет сценария и даже названия. Мы записывали варианты на стикерах и залепили этими бумажками все окно. Бритти часто говорила, да что мы нафиг знаем. И в конце концов мы с Марком заразились этой умной фразочкой, поскольку мы понимали, что она очень точно отражает ситуацию. Так уж получилось. Мы все бились и бились над названием, Но придумать ничего не могли. Когда вдруг кто-то, не помню, кто сказал, «А может быть, так и назовем фильм?» «Ха-ха-ха! Мы записали это название на стикеры, налепили на окно в надежде, что придумаем что-то получше. Ничего мы не придумали. Так это название пристало к фильму. Нам ведь и в самом деле не хотелось объявлять. Вот истина. Вот так обстоят дела во Вселенной. Мы во всем разобрались». А вы решаете, или с нами, или против нас. Либо вы соглашаетесь с нами, либо отправляетесь прямиком в ад. Конец цитаты. После многих месяцев работы разные мелочи начали становиться на свои места. Однажды Марк сказал,